Андрей принес государю вину свою, что он желябужских бил, не помня пьяным делом. Государь приказал желябужскому и сыну его Доправить на Андрея денег вдвое против их окладов. А за лживую сказку и за озорничество Его указал было государь учинить ему наказание, бить кнутом нещадно. И по упрошению царицы Марфы Матвевны, урожденной Апраксиной, Наказывать его государь не указал. Также и по заступлению генерала Лефорта, которому Апраксин дал денег, три тысячи рублей за его заступление. А люди Андреевы биты кнутом. С этого дела желябужского учрежден был правый суд, велено чинить во всяких делах розыски, а суды и очные ставки с тех пор оставлены. Записки Желябужского Страница 97-я, 100-я, издание Языкова и 44-я, 46-я, издание Сахарова Как трудно было решать дела подобных господ, видно из письма Ромодановского к царю. Что ты, господиня, писал ко мне о деле Хилкова с боярином Кондратьем Фомичом Нарышкиным, чтоб его по-прежней подписной челобитной отдать, и я за то дело не стою. Только мне впредь никаких дел по твоей воле и мать нельзя, потому что мне всегда в ругательстве и ла и быть. И в нынешнем деле, как ты мне приказал взять сперва, и я в те поры тебе многожды наносил что того дела взять было мне невозможно за однородством моим с Хилковыми, что станут на меня бить челом. И ты мне, господине, в те поры то дело велел взять и говорил мне, хотя и однородство, однако же и Лев Кириллыч тебе свой же, и я по тому твоему изволению то дело и взял. А впредь... Как воля твоя, только дел мне никаких, и мать невозможно. Истинно к тебе, господине, пишу не для свойства к себе, Хилкова, потому что мне стало о себе. Письма Рамадановского в Государственном архиве Центральный государственный архив, разряд 9, дело 1. Смотрите также письма и бумаги, том 1, страница 590. Наконец, общество требовало от правительства преследования особого рода вредных людей — волшебников. В 1696 году, по челобитию всех крестьян одной из властей Еренского уезда, вор Васька Алексеев в волшебном деле расспрашиван и пытан, и винился. Испортил он дьявольскими словами десять человек и сказал их всех по именам. От Христа Бога и от животворящего Его креста отрекся, верует дьяволу, а учился он тому воровству у дяди своего родного Напалкова, а дядя его Парфентьев тому волшебству умеет же. Другой Мишка Алексеев винился, испортил он воровским словом четверых, напустил на них и кот, а учился он, Мишка, тому воровству, у Сергушки Шелепанова. И Сергушка сыскан же и расспрашиван, и повинился, что они православной христианской веры чужи, от Христа Бога и Животворящего Креста Господня отреклись, Веруют сатане и над крестом Господним ругаются. А носят они крест на себе, будто они христиане для людей, чтоб не догадались. И испортил он, Сергушка, Акелинку, Игнашкину жену до смерти. Да Сергушка и Мишка сказали упытки, упорченных людей и коты напрасно на неповинных людей не говорят». Кто кого испортил, на того и говорят, а меж себя друг на друга отводить не могут же. Мы видели, что имущество мирных граждан одинаково страдало как от разбойников, так и от воевод. Дела по воеводским злоупотреблениям не прекращались в описываемое время. Что должно было вызвать преобразователя к решительной мере — Прежде признано было хорошим средством против воевод не держать их в городах более двух лет. После же этого срока оставлять на прежних местах только почелобитные граждан. Некоторые воеводы начали хлопотать, как бы вынудить у горожан челобитную. В конце 1695 года пришла челобитная из Старого Оскола, что некоторые из тамошних торговых людей составили воровскую челобитную, будто от всех городских людей, чтоб старооскольскому воеводе Матвею Афросимову быть воеводою третий год, тогда как остальные староскольцы и уездные люди про челобитную не ведают. Посыску Сын боярский Сукин сказал, «Зазвал меня к себе в хоромы воевода, и я к составной челобитной руку приложил поневоле, для того, что воевода хотел было меня бить до смерти. Приказный избы подьячий объявил, что приложил руку вместо староскольца Сорокина заочно, потому что воевода угрожал разорением и боем, и так далее». В Мценске воевода Тутамлин Ямского приказчика Петра Смирнова Своими руками тростью бил И раздев батагами бил же За то, что приказчик разрядному подьячему Бесподорожный подвод не дал И дать было ему не почему И от того боя приказчик умер Юрий Салтыков жаловался Бил я челом на вяземских драгун, рейтор, стрельцов и посадских людей в денном их приходе и приезде и разорении вяземской моей вотчины деревни Бородиной. Вяземскому воеводе велено тех приходчиков и приезжиков отослать в Можайск к розыску. В Можайск взято четыре человека посадских людей, и те люди в расспросе во всем повинились и говорили на своих товарищей двенадцать человек, которых Вяземский воевода захватил, но, взяв с них великие взятки, из приказной избы освободил. Вследствие жалоб кунгурских жителей на воеводу своего Степана Сухотина наряжено было следствие в 1697 году. Перед следователем Гаврилою Дубасовым Кунгурский земский староста прошлого 1695 года села Ильинского крестьянин Панкратий Никитин допрашиван а в допросе сказал по святой непорочной евангельской заповеди Господне «Еже ей ей вправду».